Раплесал, проплакал дождь весенний, замерла гроза. Скушно мне с тобой, Сергей Есенин, поднимать глаза, скушно слушать под небесным древом взмах незримых крыл. Не разбудишь ты своим напевом дедовских могил, привязало, осаднило слово даль твоих времён. Не в ветрах, а знать, в томах тяжелых Прозвенит твой сон. Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи, Вытянет персты. Близок твой кому-то красный вечер, Да не нужен ты. Всклыхнет он брюсовый блока, Встромашит других, Но все так же день взойдет с востока, Так же вспыхнет миг. Не изменят ли к земли напевы, не стряхнут ли ста? Навсегда твои пригвождены ко древу красные уста, Навсегда простер глухие длани звездный твой пилат. Или, или, лама совахвани, отпусти в закат.